Вопрос. У меня нет особой любви к сестре, когда она унывает. Ответ. В этом надо каяться. На все буквально реагировать кротостью и смирением. Я плохо стала заботиться о вас и боюсь, что может это войти в привычку. Да, от открытого самолюбия на этой же почве. Ужасно. Неблагодарность Богу или уповающие на Господа более не жаждут печь всяком-либо. Нет, это эгоисты, себе любы, и вырабатывают спокойствие на всякое время. Вряд ли от чистого упования и веры. Бывает время, когда кажется, что так легко соделывать свое спасение. Иногда. Это от благодати и присутствия ангела-хранителя. А бывает так тяжело, что и капли духовного нет – Все делать очень тяжело. Попускается, чтобы нам не превозноситься, видеть нашу нищету и духовную наготу. Отчего ум находится в какой-то немощи? Это связано с грехами языка и грехами сердца. Это время считается как прожженное для вечности? Нет, милосердие Божие не считает это так придирчиво. Старайся вернуть свою мирность, быть не лукавой пред самим собой, о себе ничего не мнить, учиться подлинной скромности и смирению, постепенно оставить все человеческие чувства, самолюбие, обидчивость, неверие, не допускать тени лукавства в себе. Не надо строить из себя молитвенницу пред самой собой, сурово с собой расправляться с малейшими поступками хитрости. Не приступать к святой чаше чаще одного раза за две недели, так как чаще приступают схемники и люди, оставившие свои страсти, лукавство и другие привычки. Чтобы святое причащение было бы обновлением, знай это. Придирчиво себя раскрывай, чтобы ни одна черточка страсти, привычки не ускользнула. Степень покаяния, выпрашивания прощения и исцеления, ненависти к сидящим в нас грехам и страстям и есть христианское житие, если оно сочетается с делами милостыни, милосердия и любви. Не следует расточать свои силы и время на человеку и суетные дела, погони за покупками, Забота об оформлении своего жилища, одежды, утвари и так далее Это отнимает мир, молитву и собранность твою. Будь выше сестер некоторых, которые довольствуются крохами, пустяками, купить мне одеколон, мыло, заказать что-то. Святость послушания, точность послушания, которая не знает ни родства, ни дружбы, ни личной близости. Детское отношение Чада к Абве – это первое и основное требование в духовной жизни. Напрасно, совсем напрасно обижаться, быть нехристианкой, быть обывателем, быть человеком земли со страстями. Вопрос. Когда сестра мне ничего не говорит о том, что была у вас и что-то сделала для вас, как мне реагировать? Ответ. Спрашивать, не укорять, не огорчаться, не осуждать. Огорчаться – это грешить самолюбием. Радоваться, что ей радостно, а этим она и мне приносит радость. Это свойство христианское, христианство. А себя осуждать за свое самолюбие. Мне очень прискорбно, что я не из близких вам. Нет, не так. Что больна глупым самолюбием. Жаловаться надо на свое самолюбие, осуждать себя и Богу жаловаться на свое малодушие, самолюбие, слабоверие мне. Разве это скорбь? Это искушение, проверка самолюбия, обидчивости от самолюбия. Проси очищения сердца, помощи, смирения, не быть такой подозрительной. Если я напрасно, совсем напрасно обвинил, то тихо радоваться, что ты чиста. Может быть, я действительно виновата перед вами? Очень внимательно, придирчиво, усердно к себе, очень придирчиво проверь. На самом деле, неужели я не ошиблась? Я забыла, как было дело, что я хочу своим лукавством, не хочу признавать себя виновной. Неужели Авва напрасно обвинил? Этого смирение требует». Смирение не позволит обижаться, что Авва не сказал, и самолюбие с любопытством подчиняться смиренно святому послушанию. Вырабатывается этим смирение, скромность послушания, кротость, детская вера Авве. Святое послушание немыслимо рассматривать, рассуждать, взвешивать, а надо принимать по-детски – Всем своим прилежанием. Не надо и вида показывать, что я что-то заметила за сестрой. Конечно. Говори себе, мне показалось, мне мерещится. Быть с ней веселой, когда я сестрой смутилась, а ей даже на ниточку не давать повода к смущению? Только так. Это и есть христианство и смирение. Говори себе, она иначе не умеет, не может, не будет. И надо себя смирить. Видеть не видишь. Ненужная обидчивость от самолюбия разоряет тебя. Будь выше этого, займись собой. Брось терять время на пустяки. Мне надо решить с вами некоторые вопросы, а вы меня не принимаете, я в унынии. Неужели они уже накопились? Сейчас ведь отдых перед Святым Великим Постом. Зачем тебе копить мудрости, когда ты в простых вещах не успеваешь усваивать смирение, кротости, незлобия. Постыдно отдаваться капризам самолюбия под предлогом вопросов и ревности о Господе. Будь Божией! Вот и наше христианство. Вместо радости, что некоторые сестры меня повидали, получили утешение, ликуют, подкрепились, ты во зле и унынии. Разве не радостно видеть, что сестры утешились, довольны? А что же тебе особо нужно? Только подвиг. В покаянной, внимательной, постоянной, регулярной, бесперебойной молитве. Любовь всяческая ко всем окружающим, оберегание языка от осуждений и злоречий. А ты набралась, напихалась осуждений, злоречий, злословий, Недоверие к духовнику с неким очень слабым на это человеком. Оказав всякую любовь к людям страждущим, пусть они будут и капризные, любовь к сестре-сожительнице очень трудно больной, когда надо хитростями кормить. Регулярность нужна и точность, без перебоев и толчков в своем смирении и кротости, и каменное упование на Божью Матерь, и очень старательная запись, Укора в совести. Записи совести надо писать Богу, а не духовнику. Не надо делать себя лучше, чем ты есть. По-видимому, как я вижу, до тебя еще не дошло, что значит быть рабыней Христа, то есть жить духовно, когда ты легко поддаешься зависти, ревности, нелюбви к сестрам, теряешь ревность от гневливости. Какие же у тебя вопросы накопились, когда все одно и то же, только повторяющиеся грехи бывают разновидного склонения и спряжения, когда наши страсти все же опять и опять повторяются. И еще. Мы себя не бережем от грехов и от лукавых людей, разоряющих нас. Бегать надо их, выгонять их, не пускать, выпроваживать и помнить, что грехи языка Нас разоряют, и мы делаемся другами бесов. Твоя зависть – противная глупая страсть, снидающая и разоряющая тебя так же, как страсть злоречия и блуда. Повторяю, напрасно. Совсем напрасно ты завидуешь сестре. Помни, бойся учить, указывать, подсказывать, якать, о себе что-либо доброе рассказывать. Бойся, не разоряй себя». Помни еще, бегай человеков, приносящих разорение своим языком, злоречий, осуждений. Они – други бесов. После них надо дом, комнаты, кухни освещать. Ты имеешь одно право – с гневом и яростью перебить разговор злоречия и осуждений. Пусть это будет родня, мать, сестра, дочь, сын, родители, духовная сестра. Крикни! Перестань злоречить, перестань быть рабыней бесов. Пусть они обижаются. Подкати им кадушку, пусть солят свои обиды. Ты скажешь, мир расценит это как юродство? Отвечаю. Среди безбожников и чужих будь молчаливой уходи от осуждений и злоречий. О своей родне кричи слова обличения. Стучи кулаком по столу, замолчи, не будь демону другом. Пусть понимают, как хотят. Какие тебе еще вопросы? Первое. Постоянство. Второе. Милосердие. Третье. Смирение с кротостью. Четвертое. Усердие в делах любви к больным и обиженным. Пятое. Молчание уст. Я дура из дур. Шестое. Молитва. Умеренная, но внимательная, покаянная. Седьмое. Детское послушание духовнику. Восьмое. Неподражание миру. Девятое. Необъедение пищей. Десятое. Усердная запись совести своей. Одиннадцатое. Никого не учи. Двенадцатое. Надоедание Божией Матери. Поверь мне, мое чадо, Я в радости, что в затворе. Буду теперь редко выходить постепенно углубляться в мое новое сладкое житие, больше писать людям, но и видеть их. Только тех, кто нуждается в духовном руководстве, сугубо и сурово, сурово занимаясь своим покаянием. Батюшка Чаду дал послушание после работы ходить к больной, готовить обеды. Вопрос. «Батюшка, вы дали мне такое послушание, что в праздничные дни не попадешь в церковь, и мне печально». Ответ. «Это не имеет значения. Этим набираешь богатство. Святое послушание и любовь выше всякой молитвы. Я недостойна исповеди у вас и храма». «Нет, храм и исповеди очень частые, ничего не дадут без смирения и послушания». «Батюшка, у меня любви нет к людям». Слишком себя любишь. Покаяние, послушание, молитвенное самоосуждение, да и веры мало. Все для себя только. Послушание ломает гордыню. Сердце смирить надо. Не жить, как я хочу. Зловонное, гордое я. Значит, о себе не беспокоиться, отдать себя в руки духовника? Конечно. А он Богу. Вы дали послушание, а оно не нравится. Что же, исполнять и не унывать? Уныние от гордости, от самости и от недоверия к духовнику. Как быть, я не успела почитать молитвы, совесть записать? Они совсем не обязательны. Когда будет время? Дело послушания и покорность от детской уверенности выше всех добродетелей, но беречь язык. «Надо сохранять мирность и искать духа умерения в вас, в духовнике, что Ему ясно все, и Он знает, как учить смирению и добродетелям». Дела любви и милосердия выше молитвы. Но ведь раньше больше было времени и на молитву, когда не было таких послушаний. Тогда дела любви не было. Вы писали, что без постоянной внимательной молитвы нельзя приобрести смирение – Но сейчас для молитвы времени нет. Пусть. Как приобрести такую молитву? Любовь, смирение, дела, милосердия беречь молитву на ходу, и язык, и глаза. У меня много помыслов набегает, когда редко исповедуюсь. От гордости, от непонимания молитвы на ходу и осуждений. Я еще не научилась брани духовной, и только с вашей помощью легка брань. Но самой надо биться над смирением, самоосуждением и покорностью духовнику, безусловно. После исповеди мне легко быть на литургии, таинство покаяния совершилось над тобой. У меня было сознание, что Бог слышит от чистоты совести и каменного исповедования грехов, что ненавидишь и проклинаешь их. По какой причине, когда сознание отходит, что Бог слышит, пропадает ясность всяческая, получается особая тяжесть, все тяжело делать, какое-то борение помыслов? Это попускается Богом, или когда сердце не простило кому-то. Молиться на ходу, и самоосуждение, и неоправдывание себя. Надо ли в день святого причащения говорить сестре, «Не будем лишнее говорить, мы причастницы?» Нет. Не надо говорить. Надо просто избегать или отвечать кротко, в любви. Читать, заниматься, молчать и про себя молиться. Лишь бы не злословить, не осуждать, не учить, не якать. Конечно, больше молчать. Вопрос. Я в отчаянии о своем спасении. Ответ. Напрасно. Это или от самолюбия... Молодушие или от врага. Молитва «Царица добродетелей». Но мое положение действительно убогое. Напрасно так думаешь. Убогое в тебе, только царствует гордость и лень. Идет обычное мое суетное житие, и ничего духовного во мне нет. Нет, это не суетное, а добродетельное. Бегом с работы поесть и спать, два часа потом молиться, все время занято. От этого у меня нет плача. Нет, не от этого. От сердитости, помыслов зла, зависти, осуждений, непокорности. Мозг не отрезвляется от барений помыслов. Не требуй ничего. Только режимы сна, самоосуждения и молитвы Иисусовой. Сделать особый график жития, чтобы оставалось время на молитву – не в этом дело. Дело в сердце, в смирении, в покорности – В простости. Без молитвы нет ограждения от помыслов, я делаюсь бессильной. Нет, не в этом дело. Не бунтуй. И, во-вторых, чтобы сейчас привыкать к Иисусовой, пока не старая, она приучается от постоянного и настойчивого упражнения, если нет смертных страстей и грехов. А когда здоровье потеряю, совсем не буду способна молиться? Не усвоишь ее» пока мест страсти тебя грызут. Поэтому я ужасаю в своей участи, что буду чурбан. Будешь чурбаном, если не избавишься от гордости, самолюбия, зависти. Ваше послушание, видимо, превышает мои силы. Послушание такое высокое. Выше молитвы, выше правила. Все сниму, а спасать М будешь. Я никак не могу успокоиться, да и нечем успокаиваться. От настойчивости, непослушания, рассуждения гордого. За тебя мне дано рассуждать, о тебе — смиряться. Мне пришлось после литургии даже посмеяться и поболтать с сестрой. У нее от этого настроение повысилось. Отлично. Ты этим не разорилась. Это добродетель любви. Но, услужив сестре, я потеряла благоговение после обедни и перед сном не подкрепила себя чтением, узелками. Но принесла ей и Богу любовь, то есть заповедь Божию. А те чувства, о которых ты пишешь, — это для пустынников. Но сон мой был мирный. После дел любви? Конечно. Сестра купила для общего стола очищенные апельсины. Я взяла свою долю и отдала сестре для детей. Сестра заметила и намекнула, куда я их делала. Я ответила, ела и угощала, а это оставила тебе». Ты поступила правильно. Могу я от общего стола свою долю отдавать или сестру не дразнить? Можешь и должна, по велению своего сердца. Очень сильно ударилась носом. Помолитесь, чтобы ничего не случилось. Скорее прикладывай примочку свинцовую. Бес посмеялся. Сестра взяла мои свечи. Мне обидно. Это по-человечески так. Напрасно, что не обличила. Лучше обличить в глаза — так как ты еще несовершенная. Когда в нас воцарятся смирение и любовь, тогда все, все простим. Я хотела уйти от обиды на сестру из квартиры. Бесы тебя научали. Я обличала, что она от меня скрывает все, и мне тяжело. Смирение не учит, не обличает, не стыдит, все прощает, все извиняет. Она, то есть сестра, не знает закона простости, не учи, не указывай, не люби себя больше, чем людей. Если я буду требовать, чтобы она мне говорила, а она не сможет сказать по своему характеру, поэтому может по неведению грешить? Да. Ты ее научишь врать, хитрить, не доверять тебе, быть подозрительной. Делай вид, что ты не слышишь и не видишь, что она смотрит за тобой. И так далее. Будь простая, естественная, Смиренная, кроткое, отвечай просто и искренне на все. Раньше было так, приду домой, наплачусь предсвятыми иконами, и все снимается, наступает чистота ума и тишина. Это было начало, пустое, а сейчас идет школа воспитания сердца. Время не могу выбрать, то усталость тела, то занятость не дает плакать, сокрушаться, каяться. Слушаться надо меня и изгонять из себя страсти душевные». Когда душа отягощается суетой и помыслами от впечатлений, я душой плачу. Время идет на одно пустое, даже Господу одного часа не уделяешь. Пустого ничего нет. Это тебе так кажется, что пустое. Тогда, чтобы прогнать свое отчаяние, говорю, во всем, во всем, да будет воля Твоя, Господи. Если и в Ааде, значит так надо. Это бесовское. Это гордыня и неверие, что Бог сам ведет. Учит. Мешают я, хочу и я думаю. И вот в такой обстановке как исцелить себя от всех страстей? Когда гнев, недовольство делами или еще чем-нибудь, добиваться тишины, только как бы говоря, значит так Господу угодно быть. Нет, не Господь, а мы сами своей гордыней мучаем и грызем себя, создаем муки себе самолюбием, завистью, рассуждениями. Молитвы и мира не может быть, если осуждение есть в нас. «Знаете, я погибшая?» «Нет, не погибшая. погибшие если меня не послушаешься и будешь самочинно жить, как мне хочется. Собирай, изучай себя. Вникай в корни грехов». Я замещала на работе должность начальника без приказа, хотели не заплатить. Оставить на волю Божию, заплатит или нет? Оплата справедлива по закону Божию. Не злиться, не злить, но обжаловать. Пойди к юристу, обжалуй в министерство. В Советском Союзе это недопустимо. Пойди к высшему начальнику. С этого начинай всегда. Проучить надо. Если ты им простишь, то других этим обидишь. А себя очень строго, деликатно вести, выслушивать, отвечать прямо, не кривить душой? Конечно. Кротость – Это сила и мудрость. Как будто я ничего не вижу и не слышу. Спокойно, равнодушно, по-английски. Просить милости у Бога, чтобы я не имел ни на кого гнева. ни милости, а помощи на кротость. Великий пост. Понедельник и вторник. Сухоедение. Суббота и воскресенье масло. Собирай добродетели, люби смирение. Ум подчиняется сердцу. Покаяние и вера потребовали воли. Вопрос. Вот я привыкну к одним хлопотам. У меня в голове только покупки, магазины, работа. Ответ. Да, через послушание, не самочиние, не самоволие ты свое сердце смиряешь а без смирения сердца молитвы не будет, будет вычитывание Должен быть миротворцем в доме Кати, не допустить в святом великом посту бегство сестры от зависти, неприязни, от зависти к ней Кати. Неужели не ясно, что сердце, не знающее смирение, покаяние от веры со смирением, не может молиться, а будет фарисейский формально вычитывать. Неужели духовнику Ави не видно, что он велит делать? Какая может быть молитва, если сердце ненавидит свою сестру от зависти? У нас святой великий пост. А мира в хате у Кати нет. Сестра готова бежать из дома Кати, где-то ютиться, где-то больной страдать, так как Катя из зависти не терпит свою сестру. Сестра плачет от душевной боли, а благочестивая и богобоязненная Катя хочет молиться, хочет говеть даже, ездит в Елоховский и имеет пламень молитвы, после того, что своим языком в святом великом посту ученица И.С. выговаривала скромной, по-своему тихой и замкнутой, и учит монахиню «Моей А. очень честной, чистой» и лично доверенной по поручениям мне. Подумай хорошо-хорошо. Проси прощения у нее. Обещай не допускать бегства сестры А. Тогда будешь говеть, не иначе. Вопрос. Вы дали послушание. Первое. Утром есть отдельно, так как уходим в разное время. Второе. Отдельно ходить в храм. Третье. Чтобы дома меньше болтать, сидеть каждому в своем углу, даже отдыхать в отдельных комнатах. Ответ. Это правило окончательно, так как мы живем в Москве только и только ради духовной жизни. Конечно, моя основная и главная миссия – чтобы все, все спасались и были бы в радости. Вопрос. Теперь я буду жить проще, спать, есть, болтать, работать. Ответ. Это будет уныние, бунт, язычество. Значит, ты верующая на показ? Простите меня за мои недовольства и за войну на вас. Ничего. Это школа, это битва, брань. Это страсти вылезают наружу. Основа духовной жизни – То есть бытия в рабстве Христу есть сочетание смирения с любовью к людям, чтобы иметь право сказать сердцем от надежды, что я не отверженный или неотверженное Богом и Божьей матерью. Это сочетание смирения и любви к людям в союзе с органической потребностью быть пред лицем Божьим. Это и есть духовная жизнь о совершенствование, которое не имеет предела, как смирение и любовь, есть естественная от любви к Богу потребность. Очищаться надо от малейших грехов и страстей страстишек, но уже от боязни оскорбить имя Господа, а не от страха казни за них. Вот почему рабство от страха постепенно в нас переходит в сыновство, то есть в боязнь оскорбить Бога, а не от страха мщения. Тебе еще очень мешает чувство тонко прикрывшегося тщеславия, которое рождает зависть и неприязнь. Следи за собой. Всякое рассуждение вслух и богословствование есть бесовское посрамление себя. Вопрос. «Когда молишься в мирности, молитва плодотворная?» Ответ. «Конечно. Иначе и быть не может». Вопрос. Вы хотели меня приучать к более самостоятельной брани, что долго не вызывали? Ответ. Приучаю сознательно. Проверяли мое терпение и кротость, терпение и кротость и самостоятельную борьбу и веру в духовника. Без этого немыслимо, непременно, обязательно. Послушание и смирение. От смирения послушание. Вопрос. Вы сказали, что обстановка комнаты во многом отвлекает от Бога. Можно мне тогда упростить вид комнаты? Ответ. Это повредит тебе? Нет, как раз нельзя. Выкинуть цветы? Нет, приобрести к ним еще. Эту мебель продать, старую купить? Нет, недопустимо. Оставить просто полки, где можно все ставить? Это будет фарисейство так как я очень не хочу, чтобы какая-то вещь отвлекала мое внимание. Будут отвлекать фарисейские мысли, тщеславие о себе. Обстановка не может мешать. На себя ничего нового не покупать? Почему? Раздуманно покупать. Может быть, только поношенное старое носить? Это будет фарисейством, а не юродством Христа ради». Или же наоборот, пусть внешняя обстановка меня прикроет, а лучше себя ужимать, невидимо от людей. Конечно, в этом и весь секрет истинного пути вашего спасения. Всё лучше из еды отдавать сестре, а себе лишь то, что ей очень не нравится. Неверно. Всё буквально поровну. Делать с выгодой для сестры, а не для себя. Это от любви к угнетённой душе и очень больной телом сестре, реагируя на все ее черствое, мстительное, гордое, кротостью. Если сестра как-то забыла заплатить за квартирные расходы, не напоминать ей, а самой заплатить? Нет, напомнить, чтобы она не была должницей. Увидела сестру, унывающую в храме, стала за нее просить Господа. Только, конечно, в простоте и от смирения сердца своего. Печалится о сестре, как и о себе — проявлять детально в мелочах любовь, внимание, всяческое снисхождение, но только искренне и не обижаться, если она будет отвергать грубо. «Я не досказала сестре о вас, мысли меня мучили, что я не досказала». «Да, на все и все вопросы обо мне всегда всем отвечай одной подробной правдой». «Я стала искать сестру, чтобы ей все досказать, но не нашла». И чтобы печаль не съела мою мирность, я сказала себе, видимо, так Богу угодно, и я успокоилась. То, что твоя печаль и тактика найти опечаленную сестру были приняты Богом. Сестра незаметно убежала без завтрака. Искать мне ее на работе и передать ей завтрак – очень и очень было бы хорошо. Но не укорять ее, что она сбежала, и принести ей только нужное – молоко, творог с соусом и песком. И сказать, хоть ради меня поела бы, ведь я готовила. Говори мягко, любяще. И знай, что ей нужнее, ее не спрашивая, в приказном порядке. Много молока горячего, творога, яйца в смятку. Можно псалтирь Матери Божией брать с собой, дома некогда читать. Нет, это недопустимо. Опасно это и в выходные дни. С собой допускаю и благословляю узелки, «Всемилостивую» и «Иисусову» до трехсот. Всегда надо прилагать особые усилия, чтобы читать молитву медленно. Какая-то сила меня толкает читать быстро. Гнать, читать быстро, заставляет бес. Приучи себя внимать себе и читать медленно, от всего своего ума. Тогда будет беседа. «Бывает так, что читаю медленно, а до сердца не доходит. Тогда лучше оставить чтение». Нет, читать в четверть голоса или перейти на другое, а это потом дочитывать. Покаяние и самоанализ чистят сердце. Смирение, от плача о содеянном и о своем бессилии, без благодати Божией, при никого не осуждении и постоянном внимании себе, приведет к плодам покаяния. Вопрос. Вы так духовно говорите, неужели до нас это очень плохо доходит? Ответ. Мне грустно, скорбно, невыразимо. Однажды, читая на сон, во время чтения выявились, как на ладони все мои действия, то есть все грехи встали перед глазами. Я просто поразилась, так как мне это не приходилось встречать ранее. Это великое посещение Божие. Почему так не всегда бывает? Так как возгордимся, Бог, зная нашу гордыню, нашу неблагодарность, наше непостоянство, несерьезность в вере и любви к Нему и к Своему личному спасению, только иногда являет явно Свои дары милости. Бог накажет, если она не поймет, что надо жить духовно, только и только духовно. Она безвольная, ленивая, пустая гордячка не умеющее понимать везде присутствие божие а от этого страх ужас и внимание себе вопрос рабочие не хотели делать то что я сказала я тогда про себя стала просить святителю оченьи николай распорядись ими ответ зачем докучать святителю Николаю чудотворцу пустяками блюди кроткий язык свой Потом они все же пошли обивать дверь. Конечно, у них же ведь и сердце, и совесть есть. Потом они извинительно стали говорить со мной. Конечно, они же не в конец хулиганы. А как мне говорить? Ничего не говорить. Бесполезно долбить хулигана. Трудно работать начальником. Блюди свою кротость, обходись без ярости, без гнева, с достоинством. Приходится собой жертвовать от любви. Это вменяется в милостыню. Прошу уйти в себя, работать над молитвой, своим языком, своим малодушием и страстями. Вопрос. Не молилась или легла спать? Ответ. Недопустимо. Опершись на стол, но молиться... Молитва не всегда бывает молитвой. Читаешь «Отче наш», только в переводе на русский язык, есть молитва. Помилуй меня Боже, читать двенадцать минут. Жвачку жевать – это молитва Иисусова. Каждое слово – жвачку жевать. Основа молитвы – это внимание. Всё зависит от внимания. Это есть молитва. 45 минут читать на сон Утренние – это молитва Акафист спасу 50 минут, разжевывая каждое слово Это есть молитва Сердце, чтобы плакало – это молитва, а не очи Три платка надо смочить во время литургии – это будет молитва Но при условии, если считать себя самым последним – Всех считать выше себя, не осуждать никого. Духовно безграмотные люди только могут давать большое правило. не опустительно посещать службы, особенно в праздничные дни. Я учился в школе, четыре языка изучал, после занятий в храм, а потом домой – уроки. Мы всегда находим отговор, чтобы не пойти в храм. Вот устал и так далее. А храм, наоборот – Снимает всякую усталость, и получишь большую легкость. Не одним хлебом человек должен питаться, а и Словом Божьим. Не надо замечать, что человек в унынии. Очень мирно, тихо с ней разговаривать. Спроси кротко один раз, потом второй, потом третий. Она поразится твоей кротости и сразу изменится но если и в третий раз промолчит она, то просто отойди от нее. Вопрос. Борит помыслы самоцена. Ответ. Поэтому-то и надо молиться от духа сокрушенно и смиренно. Когда благодарим, тогда и мы не бываем окрадываемы. Показала молящееся лицо. Это чисто сатанинская штука. Мои родные меня не понимают и обвиняют во всем. Пусть улыбайся, молчи, хлопай в ладоши, кричи ура, что тебя не понимают. Вопрос больше не буду приходить на исповедь, опять злая на вас, что дали такое послушание. Ответ напрасно это будет преступление. Это будет измена мне ави и духовнику, превеликая польза тебе быть около меня. Хоть на две недели снимите с меня послушание Марии. Твоей просьбой ты опять не понимаешь смысл добродетелей, которые ты несешь за святое послушание. Какое же это зверство бросить Марию для своей прихоти, эгоизма? Или просто сходить в театр? Демоны подсказывают тебе немилости. Ложись спать на восемь-девять часов каприза. А вообще, кроме хорошего покаяния, мне ничего не надо? Это также от демонов. Гордое, спесивое самолюбие. Безбожное. Вопрос. Как вы мне объяснили, надо идти царским путем? Ответ. Средним. Так его святые отцы называли. Мы, христиане, не должны обижаться ни на кого? Не смеем обижаться только и только на себя, постоянно, покаянно и самоосуждающе. Как царь, только всех утешает, если смирение позволит. Любы не может молчать, но сознание своей мерзостности и будешь волноваться. Жить без выгоды, а как удобно окружающим, только и только этим как основу своей личной жизни, полагая. Любовь – всепроизвольное самоосуждение, абсолютное неосуждение никого, оправдание всяческое, мир и тихость, крепость всегда, плач, молитва, простость, чистота, кротость. Это противно дьяволу. Царский путь спасения, как его называют святые отцы, средний то есть подвигов в меру, строгие посты и молитвы в меру, не вдаваясь в особо трудные, нестойкие подвиги, воздержаний и бдений. Жестоко придирчиво всегда к себе, беспредельная любовь и снисхождение с милосердием ко всем людям, углубленное смирение сердца, всегдашняя кротость, чистота, простость, хождение со страхом пред Богом, Для хождения царским путем все спасаются, своим личным путем все унаследят спасение. Если законно ходит в страхе Божиим, о себя всегда рассматривают от придирчивого осуждения и самоосуждения в плаче. Чада имело желание быть монахиней, вдруг появился предмет искушения, доходило до отчаяния. Путь христианского самосовершенствования через благочестие к праведности. Кто противоречит глазу совести, тот слуга бесов. Монах – это христианин, прошедший основную школу познания себя. Он будет пригоден к крайним отречениям от себя. Приносит себя Богу в жертву живу. Что же в миру хорошего? Одно постыдство, зло, грязь, гнев, насилие, нелюбовь. Не всех постригают, только если способны понести, то будет во спасение. Легко пообещать, но не исполнить, хотя внешне оно может быть не нарушено. Вопрос. Опять Иисусова пропало? Неотступно молись. Не поддавайся этой клевете на себя, этому искушению. Мирские люди в плену, в заботах, интересах, страстях гордыни, тщеславия, честолюбия и приобретений, в непонимании сердцем, таинств спасения, глухие к духовной жизни. Вопрос. Я вижу вашу святость, труды. Что вы попросту тратите на меня время и нервы? Ответ. Это от бесов. Тебе внушили, чтобы тебя обмануть на погибель. Когда человек чистый, он никем не искушается. Бог попускает его смирить. Богом тебе попущено. Господь меня проверил, что я нечистая, поэтому попустил этому искушению человеку. Не лги себе и не сочиняй. Ты была и есть чистая, только непослушная, упрямая, гордая, больная самоуверенностью. Я совершенно мертвый человек духовной жизни. Не мертвый, но падший по попущениям Божиим, чтобы ты себя лучше познала. Ты принадлежишь к числу мужественных мечтателей, настроение по самолюбованию. Не подумай так еще, это бесы тебя улавливают. По-видимому, ты своим сознанием еще не поняла, что бесы готовят тебе погибель, Если будешь меня не слушаться, не будешь делать так, как я тебя прошу и умоляю тебя сделать. При свидетелях и при святыми иконами произнеси проклинание этим мыслям и демонам и скажи, «Богу мне помогающую, буду по-детски слушаться только одного батюшку. Радуюсь и веселюсь, что ты не плюнула на меня, но я Богом поставлен». И святой апостол Павел пишет, Повинуйтеся наставникам вашим и покоряйтеся, те бдят о душах ваших. Вопрос. Я очень вас расстраиваю письмами. Ответ. Не расстраиваешь. Борение и брань с грехами, страстями только и только у тех, кто ищет быть с Богом. Запомни, это брань Это искушение от бесов. Это брань плоти, мира, чувств. Была невнимательна к людям. Каяться на ходу и вечером читать покаянную. Запомни, все богатство наше в начале христианской жизни – покаяние. Сестра любит поговорить, и минута проходит весело. В этом даже тени греха нет. Участвовать в этих безгрешных шутках. В свое время шутить не грех – если нет осуждения и тщеславия. Приходится поддерживать веселость. Непременно, обязательно. Бойся фарисейства, будь простая и искреннее. Будь такой, не деланной, не фарисейкой. Радоваться вместе с ними, что им весело? Непременно, бойся фарисейства, святошества. Что им хорошо? Любовь и смирение есть корень. Ничего во мне духовного нет, один бунт против вас. Раз варенье есть, ты духовная. Монашество не есть еще показатель духовной жизни. Скажи Богу и Божьей Матери, буду делать так, как Авва велит, помоги, и как рукой все снимется. У меня духовного ничего нет, опять рой помыслов и дикая брань. Не духовность, а религиозность, благочестие, Вера в живого Христа и покаяние о прошлом. Добродетельная жизнь есть смирение и сердце, Кротость, жертвенность людям, страх. Ты в унынии, если будешь себя слушаться. Отдай себя и свою волю, и будешь в радости. Господь спас наш, рождейся нас ради, да благословит тебя». Вопрос. Не могла молиться от барения и помыслов, так как пошла к объекту искушений? Ответ. И не могла только потому, что не сказала «Я не пойду, помоги». Я была пустая. Вот так живут сотни миллионов нехристиан или христиане обряда верцы. Литургии всенышные прошли пустые. Конечно, ты была глухая сердцем, так как была без святого ангела-хранителя». До меня ничего не доходило, так как предмет искушения был в моих мыслях. Если бы Иисус читала, ты бы прокляла эти гнусные намерения. За эту неделю никак не могу отчитаться ни перед Богом, ни перед вами. Не горюй и не смущайся. Это письмо уже есть покаяние, и оно принимается Богом. Успокойся. Как вы видите, я совершенно непригоден к духовной жизни. Пригодно и очень. Поэтому я боюсь вам показываться. От беса. Поэтому вы меня отпустите. Не отпущу. Будешь около меня очищаться, и своей добродетельной жизнью будешь рабыней Христа. Я не знаю, как вы еще терпите меня. От любви, как мне родной и давно родной, и Богом врученный Это земное твое покаяние отношу только Богу, через его недостойнейшего иерея. Примечание. Первое. Еще урок тебе. Никогда и никого не осуждай, даже под лукавым предлогом рассуждения. Второе. Молись Иисусовой, и избежишь искушения. Третье. А когда искушение войдет в тебя, усугубить вдвойне Иисусову.